Глава девятая. Как завещал великий Ленин. «Так, Элис, что, твоя родная сестра?» — спросил он, взмахнув простыней почти как флагом. «Ага», — ответил я. «Ты же говорил, что у тебя в Новокеневске нет знакомых». Веник подозрительно прищурился. «А тут что-то и Лизавета тебя знает, и сестра вот имеется». «Я даже не подозревал, что она здесь». абсолютно честно ответил я. Ничего себе совпадение, Веник хмыкнул. Это да. Я поворочился на неудобной раскладушке, задел запястьем за раму, поморщился. Почти как в детстве. Снится, что тебе на руку змея заползает, просыпаешься чуть ли не в панике, а это просто рука на холодную трубу попала. Слушай, Веник, а как меня в морг привезли? «Может, они говорили что-то?» «Так я же все рассказал!» Веник кинул на тахту подушку. Досталось шкаф и одеяло в белом пододеяльнике с квадратной дыркой посередине. «Изобретение сатаны же!» «Ложишься спать, чинно так, ровненько накрываешься одеялом, хоть на доску почета примерно спящих советских детей. Просыпаешься ты весь внутри пододеяльника». А одеяло комом где-то в одном углу. Но может были еще какие-то подробности. Я коснулся того места на голове, где была запекшаяся кровь, когда я очнулся. Может что-то сказали? А то у меня такое ощущение, что вспомнил я далеко не все. Да что-то я... Веник уселся на тахту и запустил пальцы в свою растрепанную шевелюру. Ну приехали! Показали бумажку от участкового, выгрузили на каталку. Ты окоченевший уже был, деревянный какой-то. Что там с твоей головой было, я не рассматривал. Сейчас вот вспоминаю, понимаю, что ничего такого особенного. Видал я альпинистов с расколотыми черепами. Ладно, забей. Я зевнул и уронил голову на подушку. Давай спать, а то мне завтра надо на завод идти, а время уже... Я закрыл глаза, но заснул, разумеется, далеко не сразу. Веник выключил свет, улегся на тахту, какое-то время возился, принимая удобную позу. Потом раздалось его мертвое посапывание. За окном прошуршали колеса одинокой машины. Я мысленно подбил бабки. Вроде бы я пока не накосоризил. Если и ляпнул при Ирине что-то не то, так это пока легко можно списать на опьянение. Я соврал, забыл, выкрутился, ну все такое. Во всяком случае, она не делала круглые глаза и не спрашивала, кто я такой и куда дел ее брата. Ха-ха! Как я себе интересно это представляю. Вот приходит ко мне давно знакомый человек. Ну, допустим, как-то странно себя ведет, не помнит какие-то факты, например. или наоборот, что-то лишнее ляпает. И что? Я сразу же возьмусь подозревать, что в его голове поселился чужой человек, и надо срочно звонить в психиатрическую полицию, которая отловит нелегального квартиранта и вернет в черепушку законного владельца? Еще раз, ха-ха-ха. Ну, то есть понятно. Понятно. что если бы я взялся кричать, что здесь происходит вообще, и доказывать ленивым ментам, Венику, надежде Павловне и потлатым бездельникам из Петушка, что я пришелец из будущего, что на самом деле Советского Союза уже никакого нет, на дворе давно двадцать первый век, а вы все плод моего больного воображения, то по мою душу вызвали бы дурку, конечно. Но сейчас у меня маскировка получше, чем у любого шпиона, хотя на самом деле нет. У меня, конечно, получилось запудрить мозги сестре и Лизавете. Но Лизавета была зациклена на своих переживаниях от не случившегося брака с московским мажором. А с сестрой мы давно не виделись. Вряд ли у меня получится так же виртуозно обвести вокруг пальца тех, кто недавно и плотно общался с Иваном Мельниковым. А особенно неприятно, конечно же, будет столкнуться нос к носу с убийцами. Я почти заснул. но тут у меня дернулась нога, я вздрогнул и понял, что не могу пошевелиться, открыл глаза. Я больше не лежал на скрипучей раскладушке в комнате с высоким потолком, где на соседней кровати посапывал мой случайный приятель из морга. Руки и ноги мои были притянуты к неудобному металлическому креслу широкими кожаными ремнями. Головой я пошевелить тоже не мог. Серые бетонные стены. Одна стена стеклянная, а с той стороны сидит невзрачный человек в белом халате, а за его спиной стоит благообразный дядечка со сосредоточенным лицом и Брежневскими бровями. Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы отвечайте, не задумываясь, – сказал бровиносец, наклонившись к микрофону. Голос звучал очень плоско, как плохая запись, но это вряд ли. Пробормотал я, да були скашивая глаза в сторону. Каморка два на два метра. Я что на электрическом стуле сижу? Почему-то было не страшно, наверное из-за нереальности происходящего. Для полноты инфернальности картины не хватало только крючьев на веках, которые не давали бы мне моргать из здоровенного рубильника на серой бетонной стене. Как ваше имя? спросил мужчина. Адмирал Иван Федорович Крузенштерн, человек и пароход, отчеканил я первое, что пришло в голову. И в тот же момент меня легонько тряхнуло. Каждый раз, когда вы будете ошибаться, мой ассистент будет подавать ток на электроды, закрепленные на вашем теле, объяснил дядечка. А камера пыток, понимаю, сказал я. Меня снова тряхнуло. В этот раз вроде быть чуть сильнее. но больно мне не было, просто я по-прежнему не мог шевелиться. Сон. Мне явно снится кошмар. Сколько кругов вы видите на карточке? спросил дядечка, поднося к стеклу картонку, стремя кругами. Какие еще круги? Там утка ныряет за рыбой, сказал я. Попытался дернуться вперед. Было очень похоже, что держали меня не ремни. Я просто не мог шевелиться. Но если не считать движением, вибрацию после того, как снула ассистент доктора, нажимал что-то на пульте перед собой. «Ваше имя Иван Мельников?» — спросил искаженный микрофоном голос дядечки. «Хренельников!» — буркнул я. «Да пошел ты!» Ассистент доктора занес руку над кнопкой. Тут нога у меня снова дернулась, и я проснулся. Я сидел на полу в темноте. раскладушка, вместе с которой я упал, валялась рядом на боку, матрас наполовину сполз на пол. Веник заворочился, повернулся на другой бок, что-то пробормотал, но не проснулся. Ну и ей нахрен эту раскладушку, вот что. Я стянул весь матрас на пол, завернулся в одеяло и заснул. Теперь уже безо всяких сновидений. Утро никаких сюрпризов не принесло. Я проснулся на матрасе на полу рядом с лежащей на боку раскладушкой. Отлежал правую руку, так что пришлось ее разминать, чтобы она начала слушаться. Веник еще спал. За окном были мутные ноябрьские сумерки. Значит, время уже не такое уж и раннее. В коридоре раздались торопливые шаги. Потом щелкнул замок. Хлопнула входная дверь. Ага, мама Веника ушла на работу. Я выпутался из-под одеяла, встал и приоткрыл дверь. Тишина. Я вышел в коридор и приотворил дверь. Сначала дотопал до самого важного пункта назначения, из-за которого я и проснулся. Когда в отрочестве ходил в походы, это называлось разбудить гидробудильник. Здесь унитаз тоже был с бачком под потолком, с которого свисала цепочка. В детстве помню, что так туалеты были устроены везде. а потом в какой-то момент вдруг появились бачки с кнопками, как будто одним махом исчезли, как тараканы когда-то. тоже вроде как были всеобщей проблемой. запах дихлорфоса был обычным ароматом почти в любом подъезде. а потом вдруг исчезли и остались только в рассказах приятелей, у которых какой-нибудь двоюродный брат Кореш рассказывал, что в их доме тараканы просто строем ходят. Так что не выдумывай тут теории заговора на пустом месте. Я сунул руки под струю воды и посмотрел на себя в зеркало. Хм, как огурчик. Хоть прямо сейчас на фотосессию с серпом и молотом. Никакого тебе опухшего хлебала, красной сетки на глазах и мутности в мозгах. Впрочем, с чего бы мне просыпаться с пахмелья? Я вчера предусмотрительно только делал вид, что пью. А то кто его знает этот молдавский портвейн? Вдруг после пары стаканов я бы полез на табурет, чтобы рассказывать всем, что на самом деле меня зовут Жан, и я переместился в чужое тело из две тысячи двадцать второго. Была и еще одна мысль, о которой я старался не думать, точнее даже две. Первая: а вдруг на самом деле мое разбитое на кусочки тело чудом выжило, и то, что я сейчас вижу. Это галлюцинации угасающего сознания, но эту мысль я отогнал, плеснув в себе лицо горстью прохладной воды. Слишком уж полным был набор ощущений для галлюцинации: запахи, звуки, ощущения, никаких мерцаний и искажений на краю зрения. Но вторая мысль меня заболтала куда больше. Все случаи диссоциативной фуги, о которых я читал, были временными. В какой-то момент человек просыпался снова собой, а подменная личность волшебным образом испарялась, не оставив после себя никаких воспоминаний. Надолго ли я здесь? Это тело теперь постоянное мое местожительство или просто туристическая поездка? Уф, я вытер лицо полотенцем и снова посмотрел на себя в зеркало и почувствовал острое желание, чтобы это было на совсем. Ну как же? Я такой весь из себя молодой красавец. Вокруг безмятежная советская действительность под управлением многажды героя Союза Леонида Ильича. И никакой тебе пандемии, лихорадочных политики и шокирующих новостей каждый день. Правда, это ненадолго. До прихода Мечиного каких-то пять лет, а потом привет. Девяностые, разгул преступности, пустые полки магазинов и крах великой империи добра. Но зато я точно знаю, что будет и когда. Вышел в коридор, подошел к двери комнаты Веника, замешкался и вернулся к приоткрытой двери спальни его матери. Любопытство губит кошку, но、ну、да, но журналиста оно же кормит. Приоткрыл дверь, заглянул. Хм, а это и не спальня вовсе. Комната была много больше, чем у веника. Здесь стояло то самое фортепиано, про которое он меня предупреждал. На полу пушистый ковер. Электрический камин с настоящей каминной полкой. Два здоровенных фотопортрета хозяйки. На одном фото Екатерина Семеновна была одета в черное вечернее платье. На плечах пушистая буа. А на втором она в летнем сарафане, смеющихся и с огромным букетом ромашек. Все-таки невероятной красоты женщина, прямо настоящая кинозвезда. Жанноч, ты где? Раздался голос Веника. Я тихонечко выскочил в коридор и прикрыл дверь. Туточки, сказал я громко, шлепая босыми ногами по паркетному полу коридора. Отлич ходил. Доброе утро. Вот я лапух, надо было будильник завести, сказал Веник, осторожно массируя пальцами веки. Да зачем? Я пожал плечами. Нигде не написано, что в отдел кадров мне нужно явиться к девяти ноль ноль. А, ну да, простонал Веник. Черт, как же чан раскалывается. Ты как? Нормально? Как огурец, сказал я. Мы быстренько позавтракали чаем с бутербродами. Я оделся, проверил еще раз, не забыл ли случайно чего-то из вещей из своей сумки. А ты дорогу-то знаешь? – спросил Веник, все еще позелевая. Может тебя проводить? явной звежливости спросил. На его лице не было, но、ну, абсолютно никакого энтузиазма натягивать верхнюю одежду и тащиться через весь город на шинный завод. Троллейбус номер один, – спросил я. Кажется, этот маршрут в нашем городе такой же неизменный, как памятник Ленину на Центральной площади. — Откуда знаешь? — спросил он немного удивленно. — В поезде на соседней полке абориген ехал. Он и объяснил, на каком транспорте добираться. Выдумал на ходу я. — Подожди. Веник подошел к подзеркальной полочке, выгреб оттуда горсть желто-белой мелочи. — У тебя же денег нет. — И еще... Он взял ручку, открыл лежащий рядом с элегантным телефонным аппаратом цветослановой кости блокнот, быстро написал что-то и оторвал часть страницы. Позвони, как устроишься, хорошо? – сказал он и протянул бумажку мне. Хм, пятизначный номер. Когда-то у нас в городе такие и были. Странное это было ощущение ити по знаковым, незнакомым местам. Как будто в мозг подгрузили какое-то прежнее обновление из детской версии меня. Моя взрослая память дорисовывала будущие изменения. Рекламные баннеры, стеклянные остановочные павильоны, зеркальные фасады, замысловатые яркие вывески. А моя детская версия радовалась, а моя детская версия радовалась, узнавая знакомое, которое взрослый я уже давно забыл. В мое время площадь Советов переходила в Киневский бульвар, который по проекту должен был дойти до самой набережной. Чтобы воплотить это в реальность, городские власти вырубили остатки старой Дунькиной рощи. Это через нее мы шли из больницы. И это в ней мы несколько раз гуляли с бабушкой, которая рассказывала мне, что во время войны здесь по выходным играл оркестр и устраивали танцы. Я подошел к остановке. В будущем тут будет современная стеклянная газета с электронным табло, на котором время от времени даже правильно показали прибытие транспорта. Сейчас там стояла узкая синяя будка с надписью «Проездные билеты». Точно, билет надо купить. Это в автобусах у нас были такие аппараты, когда бросаешь мелочь, выкручиваешь билетик и молодец. А в трамваях и троллейбусах были компостеры, в которые надо было сунуть талончик. Глазнуть, чтобы он пробил уникальный и неповторимый набор дырочек, и ехать сколько нужно. Вот только билетики надо было купить. Сколько там Веня отсыпал мне денег, я не сосчитал, но вроде беленьких монеток там несколько было, значит должно хватить. Я подошел к стеклянному окошку и изучил предложенный ассортимент. Билет на автобус стоил пять копеек, на трамвай три копейки, на троллейбус четыре копейки. Единые произноси, хотя нет, это потом. Книжечка билетов на троллейбус стоила сорок копеек. Я выгреб из кармана мелочь, выудил один двадцатик, остальное набрал желтой мелочью, высыпал все это богатство в выдвинутый ящик кiosка. На троллейбус, пожалуйста, сказал я вежливо. На паперти что ли стоял? Недовольно пробурчала хмурая тетка с той стороны. Негромко, но я услышал. Извините, сударыня, чем богаты? Сказал я и широку улыбнулся, но лицо дамочки стало только еще более недовольным. Она поджала губы, бросила в ящик тощую книжечку талончиков и с силой выдвинула обратно. Синими чернилами на билете было напечатано: городской транспорт, билет на одну поездку в троллейбусе. Четыре копейки, без компостера. Недействителен. Но вот теперь я снаряжен на путешествие к своему будущему месту работы. Можно присоединиться к нескольким приплясывающим от холода пассажирам на остановке. Кое-где город изменился совершенно до неузнаваемости. Причем и поздняя версия моей памяти из двадцать первого века разглядывала все с некоторым изумлением, так и детская моя память недоумевала. В принципе понимаю, в чем дело. Скорее всего, в памяти отпечатался Новокиевск времен разрухи девяностых: сплошной раскрушенный асфальт, облезшая краска, засыпанные углы. А сейчас был восьмидесятый, еще вполне благополучный, когда Союз даже не подозревает о надвигающейся на него катастрофе. Мне повезло, и я устроился на самом казырном месте в троллейбусе, на переднем колесе, справа от кабины водителя. Единственное место, где было тепло, и мои ноги, успевшие задеревенеть за несколько минут ожидания, с болью отогревались на горячем полу. На Октябрьской площади стоял еще один незыблемый символ нашего города — центральный гастроном в старом здании с двумя высокими башнями, с круглым витражом между ними. Неофициальное название — Нотр-Дам. Кажется, его уже и сейчас так называли. Драмтеатр тоже остался почти без изменений: белые колонны, величественное крыльцо. Только я привык к тому, что он бело-желтый, так что нынешний розовый слегка резанул глаз. Посреди клумбы в центре площади пирамидальная стела с олимпийским мишкой, кольцами и прочей спортивной атрибутикой. После Олимпиады не убрали. Понятно. Всю дорогу я мысленно подставлял к тому, что вижу, картинки из своей памяти. Как на модных коллажах было стало. Так увлёкся, что наверняка бы пропустил свою остановку, если бы она не была конечной. Ледяным ветром меня чуть не сдуло. Кроме меня в салоне никого не осталось. Я вышел на остановке прямо напротив проходной, той самой, которую видел всего лишь позавчера. забитой и зарисованной уродскими графити фанерой с давно отвалившимися буквами, которые сейчас блестели почти как новенькие над стеклянными дверями. Шинный завод. А чуть выше на здании сразу за проходной здоровенный плакат, на котором рядом со светлым ликом Ленина угловатыми буквами запечатлена цитата великого вождя: жить как Ленин, работать как Ленин. А вот завет для всех поколений. Не знаю, как там жил и работал Ленин, свечку, как говорится, не держал, так что придется трактовать вольно и работать, как умею. Я распахнул дверь и зашел в проходную.